глава вторая. Очень молодым человеком, почти мальчиком, я начал мою службу в Киеве под начальством Алексея Кирилловича Ключарева, который впоследствии служил директором департамента государственного казначейства и был известен как службист и чиновник с головы до пяток. Его боялись в Житомире, боялись в Киеве и только перестали бояться в Петербурге где этот суровый и сухой формалист почувствовал, что он тут не к масти козырь и вскоре по удалении отдел скончался. Он происходил из духовного звания, воспитывался в духовных учебных заведениях и был по натуре бурсак самого крепкого закала. Он был неутомим, деловит, логичен, сух, любил во всем точность и не обличал слабостей сострадательного сердца. Правда, он очень любил свою комнатную белую собачонку с коричневыми ушами, целовал ее в засос в самую морду, бывал в тревоге, когда она казалась ему грустной, и даже собственноручно ставил ей промывательное. Но я никогда не видал, чтобы в его сухом, почти жестоком лице дрогнул хотя один мускул, когда он выгонял со службы многосемейного чиновника или стриг в рекруты малолетних еврейчиков, которых тогда брали на службу в детском возрасте. Это приемка жидовских ребятишек поистине была ужасная операция. Закон дозволял приводить в рекруты детей не моложе 12-летнего возраста. Но по наружному виду и на основании присяжных разысканий принимали детей и гораздо моложе, так как в этом для службы вреда не предвиделось, а оказывались даже кое-какие выгоды. Например, существовало убеждение, что маленькие дети скорее обвыкались и легче крестились. Пользуясь таким взглядом, евреи-сдатчики вырывали маленьких же дочков из материнских объятий почти без разбора и прямо с теплых постелей сажали их в холодные краковские брики и тащили к сдаче. Какими душу разрывающими ужасами все это сопровождалось, об этом не дай бог и вспомнить По всем еврейским городам и местечкам буквально возобновлялся плач в раме.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 А так как наборы были часты и производились с замечательной строгостью, то разбирать было некогда, и неочередные принимались во избежании недоимки с условием переменной впоследствии очередными. Но условие это, разумеется, никогда почти не исполнялось. Записано и с рук долой. Принятое дитя засылали в далёкие контоnistские батальоны, и бедные родители не знали, где его отыскивать. А к тому же урачительных партийных командиров По-своему родевших о христианстве и, вероятно, тоже по-своему его и понимавших, значительная доля таких еврейчиков оказывалась окрещенными, прежде чем партия приходила на место, где крещение производилось еще успешнее. Словом, ребенок, раз взятый от евреев родителей, был для них почти что навсегда потерян. Очень многих из этих же дочков крестили еще и до выступления партий из Киева, чем особенно интересовалась и озабочивалась покойная супруга тогдашнего юго-западного генерал-губернатора княгиня Екатерина Алексеевна Васильчикова, рожденная княгиня Щербатова. Самая вопиющая несправедливость при сдаче детей заключалась в том, что у них, почти у всех без исключения, никогда не бывало метрических раввинских выписей, и лета приводимого определялись, как я сказал, или наружным видом, который может быть обманчив, или так называемыми «присяжными разысканиями», которые всегда были еще обманчивее. Что такое были эти присяжные разыскания? Это весьма интересно и в своем роде может быть поучительно для некоторых мечтателей, имеющих высокое понятие о еврейской религиозности. Шесть или двенадцать житков присягали где-то, что они «достаточно знают» что такому-то шмилику или мортке уже исполнилось 12 лет, и на основании этого документа принимались в рекруты дети, которым было не более 7 или 8 лет. Случаев этих была бездна. Бывало и то, что одна дюжина сынов Израиля, нанятая присягать с датчиками, присягала, что мордке 12 лет, а другая, нанятая для того же родителями ребенка, под такую же присягую удостоверяло, что ему только семь лет. Бывало даже, что и одни и те же люди присягали и за одно, и за другое. Это объяснялось возникновением при описываемых мною обстоятельствах особого промысла присягателей. Из самого мерзкого отребья жидовских кагалов, так хорошо описанным принявшим христианство раввином-брафманом, составлялись банды бессовестных и грубо деморализованных людей, которые так и бродили шайками по двенадцати человек, ища работы, то есть пытая везде, чинима чуго присягать. И где было чуго присягать, там при продажном приставе и продажном казенном раввине бестрепетно произносилось имя Яговы, и его святым именем как бы покрывалась страшная неправда гнусной совести человеческой. Вся кощунственная мерзость этого вопиющего злоупотребления именем божьим была всем узрима до очевидности. Но дело, обставленное с его формальной стороны, не останавливало течение этого порядка. Не судить, не рядить, не заступиться за слабого при самом очевидном его угнетении не было ни времени, ни средств, ни охоты. Да, я не обмолвился, не было уже и охоты, потому что в этом море стонов и слез в котором мне в моей юности пришлось провести столько тяжких дней, отупевало чувство. И если порою, когда и шевелилось слабое сострадание, то его тотчас же подавляло сознание полнейшего бессилия помочь этому ужаснейшему, раздирающему горю целой толпы завывавших у стен палаты матерей и рвавших свои пейсы отцов. Ужасные картины, повторяясь изо дня в день, притупляли впечатлительность даже и не взлом и в доступном состраданию сердце. Привычка — чудовище. Но как нет правил без исключения, то и тут, в этой тягостной полосе моих ранних воспоминаний, есть одно исключение, с которым для меня соединяется самое светлое воспоминание о небольшом и, конечно, неважном, но, по моему мнению, в высшей степени замечательном и оригинальном происшествии, бросающим мягкий и теплый луч света, на меркнущую в людской памяти личность благодушнейшего иерарха русской церкви, покойного митрополита киевского Филарета Амфитеатрова. Может статься, что читатель будет немножко удивлен, какое общение митрополиту с жидовским набором. И впрямь есть чему удивляться. Но чем это кажется удивительнее, Тем должно быть интереснее, и ради этого-то интереса я приглашаю читателя терпеливо последовать за мною до конца моего небольшого рассказа.